Глава двадцать Порт Шайнары. Малика. Малика потрясенно молчала некоторое время. Новость о замужестве не укладывалась в мыслях. Потом она спросила, кто же жених? Темноволосый открыл было рот, но напарник погрозил кулаком им обоим. Кончайте болтать. Кому надо, тот и жених. А ты, дамочка, помалкивай себе. Станешь бузить, наденем мешок на голову и рот заткнем, а потом свяжем, ясно? Ехали очень долго. За окном стояла темнота, не разглядеть ничего. Ворожея держалась, но волнение и страх за дальнейшую судьбу победили благоразумие. Вопросы посыпались градом. Пленницу вытащили из повозки с мешком на голове, поволокли за веревку, оплетающую от плеч до самой талии, словно теленка. Послышался плеск волн, малика промычало что-то, но жесткая веревка во рту мешала говорить. «Только не корабль, умоляю, только не опять», – думала ворожея. В памяти лихорадочно мелькали обрывки морских традиций, о которых она когда-либо слышала. Если жениться капитан, так ли поступать с невестой обязывает традиция? Малика не могла себе представить других кандидатур, кто осмелился бы на такое, кроме капитана Сидорха и Бея Чалиби. Больше она никого не знала, заинтересованного в интимном союзе с ней. Разве что за матроса какого-нибудь отдадут. Но зачем? Все готово? Проводи, да побыстрее, буркнул светловолосый. Малика запомнила его голос. Кто-то приобнял ее и осторожно направлял вперед, чтобы не оступилось. Под ногами изменилась поверхность. Земля и трава превратились в вымощенный гладкими камнями пол. Выражая, будто снова очутилась в своем прежнем состоянии, когда не могла полагаться на глаза. Тело мгновенно вспомнило осторожность и неторопливость. Слух обострился, улавливая любой звук. Только в этот раз не было дара, помогающего избегать мелких проблем. Вскоре появился склон, заставив женщину выше поднимать ноги. Лестница? Но нет привычных ступеней? Малика зажмурила глаза, хотя с мешком на голове смотреть все равно не на что. Догадка подтвердилась. Ее вернули на корабль. Мысли побежали дальше. Что сделают со бежавшей пленницей? Кем окажется загадочный жених? «Разве не бред дать ей уйти, потом преследовать, возвращать обратно?» От причала женщина находилась не так уж далеко, когда ее настигла повозка. Однако тогда они ехали неоправданно долго. Преследователи со своей жертвой поднялись на верхнюю палубу, прошли небольшое расстояние, затем провожатый помог женщине спуститься вниз по короткой лестнице и легонько подтолкнул вперед. «Ну вот, красавица, ты на месте. Я развяжу тебя, стой спокойно, вреда не причиню». Малика чувствовала его дыхание и ощущала торопливое движение. Затем послышались другие шаги, звон подбрасываемого мешочка с золотом, который кто-то ловко схватил. Шаги удалились. Когда путы, сковывающие руки развязали, а мешок сняли с головы, Малика увидела перед собой ухмыляющуюся рожу бея челеби. Она нахмурилась и отвернулась, пытаясь вытащить изо рта порядком надоевшую жесткую веревку. Давай помогу, тут сзади узел осторожно прикоснулся к ее затылку провел пальцами по волосам и избавил выражаю от кляпа вместо благодарности малика резко развернулась и хотела больно ударить мерзавца по щеке но тот перехватил руку пленницы сжав запястье успокойся канарейка я ничего тебе не сделаю так что не трать силы есть хочешь на камбузе уже все готово выдернув руку малика покачала головой «Мне надоело участвовать в ваших играх. Я слышала, что кто-то собирается жениться на мне. Это ты? А меня спросить не забыл?» Бейчелеби удивился, криво усмехнулся и ответил. «Вот глупая. У тебя норов больно крут. Я люблю покладистых». «Эх, не моего полета ты, птичка, даже если бы захотел». Малика замерла, оглядываясь на темный трюм с подвешенными гамаками и бочками, ящиками, мешками, расставленными по углам. «Так это не ты?» Сердце забилось чуть быстрее. Она надеялась услышать имя Сидорх, пусть и запутанные чувства у нее к капитану, но с этим можно разобраться потом. Однако Бей, кажется, понял ее ожидания и рассмеялся. «И не он, даже не думай. Этот дурак на что-то надеялся, но от судьбы не уйдешь». Ворожая развела руками, растерявшись. «Кому это понадобилось? Разве я богатая знатная леди? И что вы сделали с Линой? Ее тоже выдадут замуж?» Ботолер снял знакомую капитанскую треуголку с плешивой макушки и отвесил маленький шутливый поклон, отступая к лестнице. Пардон, канарейка, эти вопросы не ко мне. С верхней ступеньки он нагнулся и посмотрел на девушку, бросив с сарказмом. Приятного путешествия! Это теперь твоя обитель. Извини, отдельных кают нет. Бей ушел, насвистывая бодрую мелодию. Малика присела на ящик и заплакала. Праамский монастырь. Лина. Настоятельница недолго пошепталась Саей и вышла, оставив ее на койке в одной из пустующих келей. Романа в беспокойстве шагающего по просторному холлу монахиня поманила пальцем. «Вот что, дорогой, ты бы получше следил за своей ненаглядной. Чем она питается, вдоволь ли отдыхает, не таскает ли тяжести?» Роман недоуменно вглядывался в морщинистое лицо матушки. «О чем вы говорите?» «Я с ней рядом и днем, и ночью. Мы путешествуем налегке. У Аи нет забот». Настоятельница погрозила пальцем и прищурилась. «Так, милок, вот как раз по ночам оставь-ка ты ее в покое. Не до того сейчас». Он хотел возмутиться, но женщина опередила его. «Успеете еще, успеете. Пока подумайте о здоровье. Останетесь здесь до полной луны, обождете несколько дней, я похлопочу о девочке». Заодно за подругой своей присмотрите». Она похлопала Романа по плечу и пошла прочь. Обернулась у лестницы и добавила. «Ну, что стоишь столбом? Иди к любимой-то». Путешественник словно очнулся, кивнул и кинулся в келью. Ая лежала с закрытыми глазами, свернувшись в клубочек точно котенок. Он присел рядом и нежно провел по светлым волосам. «Что тебе сказала настоятельница? Я переживаю, милая. Ты разве не здорова?» Чародейка открыла глаза и прошептала. тш все хорошо. Прости, что напугала тебя. Служители этой обители очень трепетно относятся к здоровью людей, как видно. Но я ведь не простой человек, как и ты, Роман». «Что это значит? Я не совсем...» а хихикнула. «Матушка подумала, что я беременна». У Романа округлились глаза. Он вскочил с постели, затем снова сел, прижал руку Аи к своей груди, ощущая настоящий пожар в сердце. Чародейка тихонько посмеивалась, наблюдая за его реакцией. «О, Ая, это же... это же невероятное чудо, Ая! Тише, тише, это неправда, глупенький! Что? Но...» Ая вздохнула и объяснила. Накануне я выпила несколько зелий, позволяющих усилить внутреннюю магию и чувствительность к любой проявляющейся силе. Я просто переволновалась из-за встречи с Линой, подумала, что это может быть опасно, переборщила в общем. Виновато опустив глаза, Ая снова вздохнула. «Но я не видел, чтобы ты...» «Ая, скажи мне правду! Ведь если это наш...» Роман целовал хрупкую ручку чародейки, прижимал ток к своей щеке, то к сердцу, сам он был похож на сжатую пружину. «Только скажи слово и распрямится, взлетит, наполненный необузданной силой!» Чародейка покачала головой. «Роман, ну что ты, милый, я просто не хотела тебя тревожить!» Только вот сама ошиблась, не нужно было добавлять корень из Селипса к настойке, на которую заранее наложила заклятие. Я точно знаю, от чего такое состояние. Все скоро пройдет, но настоятельница права нужно остаться здесь, рядом с Линой. Путешественник кивнул, опустив взгляд в пол. За минуту он успел подняться до небес и рухнуть на землю. Юноша понял, что в нем что-то изменилось, неуловимое, не подающееся объяснению. Грусть по не случившемуся. Любимая так странно сказала, мы непростые люди, как будто только люди думают о здоровье и будущих детях. Словно речь шла о глупостях. Стало невыносимо тоскливо. Он кивнул Ай, снова поцеловал ее ручку и вышел из кельи, ответив, все равно тебе нужно отдохнуть, я пока прогуляюсь. Роман прошелся по пустому монастырю, нарушая тишину гулким эхом шагов. Узкие окна пропускали лучи уже холодного солнца, что разливались светлым пятном на каменном полу, подсвечивая танцующие пылинки. Все вокруг казалось безжизненным и унылым, даже соленый запах моря и шум волн не украшали это место. Не встретив ни одного постояльца или служителя, Роман вышел во двор, такой же сиротливый и убогий. Облетевшие деревья и кусты, покосившиеся хозяйственные постройки за монастырем встретили путешественника будто со скорбью, Присев на ящик около дровяника, парень посмотрел вверх. Тяжелые тучи завалокли небосвод, наливаясь серо-лиловым цветом. В такую пору, не угадаешь, хлынет дождь или пойдет снег. Воспоминания о заснеженной деревеньке старейшин в горах словно стукнули путешественника по голове. Он удивленно огляделся, будто не понял, как здесь очутился. «Исход осени», — вслух произнес он и хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. Я обещал прибыть к старейшинам перед началом зимы. Как я мог забыть?» Все его мысли теперь занимало предстоящее путешествие. В прошлый раз он так и не увидел целителя Ахреза, который сейчас как раз понадобился Лине. Заодно можно узнать о духе времени подробнее, ведь старейшины обещали дать указания. Роман вернулся в келью Кае. Девушка спала, поджав под себя ноги. Он снял меховой плащ и накрыл любимую. Полночное путешествие должно принести новые вести. Морское путешествие. Шхуна, красотка. Капитан был вне себя от злости. Он метался, словно зверь в ловушке, не в силах что-либо изменить. За ним из-под лобья наблюдал хмурый высокий мальчишка. Но как только взгляд рыжебородова останавливался на нем, тот виновато опускал глаза. Чертов сукин сын! «Морской дьявол, его побери! Как он узнал? Почему ты не увидел? Куда он ее отвез?» Хэм молчал, стараясь выглядеть спокойным, но внутри него тоже все клокотало. Ему, малолетнему Юнге, сам капитан доверил такое важное и сложное дело, понадеялся, а он... Он сделал все, что смог. Открыл потихоньку капитанский кубрик, убедившись, что бей в другой части корабля. Спустился вслед за беглянкой в порт проследил ее маршрут, незаметно шепнул хозяину кабака пару слов, наградив монетой, а потом приготовился к мнимому похищению, застав Малику в одиночестве у ворот Праамского монастыря. Сидорг строго-настрого приказал не выдавать себя и не разговаривать, посоветовал надеть рыбацкую шляпу и изрядно выпить перед этим. Хэм сделал все в точности, но не учел одного. Девушка сумела оказать отпор нерасторопному похитителю. Он бежал за ней до самой дороги, а потом лишь проводил удивленным взглядом повозку с настоящими похитителями, удаляющимися в противоположную сторону от причала. К капитану пришел ни с чем. Сидорх сразу догадался, что Малику выследил Бейчелеби, когда тот внезапно пропал, прихватив любимую треуголку капитана. Ясно одно, ее увезут к повелителю, в бум стал. Но на каком корабле, когда, с какого берега отплывут, раз уж на портовой пристани не засветилось ни одно новое судно? Команда капитана вернулась на шхуну под утро. Хмельные, сонные, они развалились на бочках и ларях прямо на палубе. Некоторые спустились в трюм и улеглись в гамаки, мерно покачивающиеся от их веса, навивающие приятную дрему. Только двое дежурных лазили по реям, подготавливая паруса, до да старина Чиф просматривал записи бортовой книги, сверял точность корабельных приборов. Он видел, что капитан от чего-то не в духе, поспешил сменить его, отправив отдохнуть. «Ты что, даже на сушу не выходил?» – сочувственно спросил, но Сидорх зыркнул на него, не ответив, и скрылся в своей каюте. К полудню экипаж расшевелился, близилось время отправления. В порту было шумно, многолюдно, холодно, торговцы суетливо подтаскивали товары к самому трапу, желая продать еще хоть что-то веселым морякам. Хэм снова отправился на задание от капитана, чтобы узнать у местных рыбаков и торгашей о неприметном судне, которое должно отправиться в путь в ближайшее время, держа курс к королевству Порвай. Час бесплодных поисков и разговоров сулил новое разочарование. Хэм боялся возвращаться на шхуну ни с чем, но время поджимало. Какой-то мелкий оборванец дернул парня за рукав. «Ты спрашивал про Неф у южного берега?» Хэм растерялся на секунду, вспоминая, как выглядит Нев. «Да, это же небольшое суденышко. Вполне сгодится для быстрой перевозки нескольких человек или малого груза». «Да, наверное, это оно. У южного берега, говоришь? А команду не видел?» Грязный замухрышка пожал худыми плечами. «Я-то не видал, мне ребята сказали. Ночью через лес шли к берегу и наткнулись на темный кораблик. Вроде пираты, что ли. Но я не поверил в раки». Хэм усмехнулся. «А как же ты тогда понял, что это именно Неф?» Малец шмыгнул носом и улыбнулся. «А я разбираюсь хорошо. По парусам да по якорям. И цвет темный только у Владкиного деда был». «Погоди, что за Владка? Какой дед? Ты видел судно или нет?» Снова улыбнувшись, Малец протянул ладошку. «А ты дай монетку, я припомню». Поджав губы, Хэм вытащил золотой и отдал пройдохи. Тот кивнул. «Вот, так-то оно лучше». «Владка, мой друг, его дед раньше суда строил на заказ, и все красил в темный цвет. Как большие заказывать перестали, он давай строгать малые, а потом помер дед, дело его отец спустил и пропил, мать утопла, вот и живем теперь вместе с Владкой, где придется. Но я-то судно его деда в раз отличаю, и ребята подтвердили, дедово наследие у берега было». «Хм, ну ладно, а как же ты все помнишь, если сам он мелкий еще какой?» – прищурился Хэм, перенимая манеру у капитана. «А я только с виду такой, а лет мне уже ого-го!» Парень вздохнул, подкинул в воздухе еще серебряник, а мальчишка поймал и благодарно кивнул. Хэм поспешил на шхуну в надежде обрадовать капитана. После команды «Отдать швартовы, поднять якорь, полный вперед!», которую прокричал Чиф, Сидор торопливо пробирался к рулевому, попутно собирая весь экипаж на верхней палубе. «Вы уже заметили, что с нами нет батальора Чалиби?» – начал он без лишних церемоний. Отныне его участь не завидна. Он предал интересы команды и будет наказан. Новым баталёром назначаю Марка. Пройдёшь за мной в кубрик, дам бумаги для ознакомления. Станешь вести учёт и отвечать передо мной за каждый сухарь и фунт ткани, за каждую каплю грога и единицу товара. Ясно? А теперь слушайте мою команду. Разворачиваем красотку к южному берегу Шайнары. Направление – Зюйт, скорость минимальная – три узла. Экипаж переглянулся, смуглый старик Чиф спросил. «Мы кого-то подберем на южном берегу?» «Надеюсь», — скрипнул зубами Сидорх. Экипаж заметил его странное поведение, разительно отличающееся от привычного, добродушного и спокойного. «Всем за работу!» Молчание и покорность команды сейчас успокаивающе действовали на Сидорха. Обычно Бейчелеби не действовал из-под тишка, хоть и был серым кардиналом, игнорируя должность Чифа как основного заместителя капитана. «Да, ему ни к чему скрываться», – подумал Сидорх. «Ведь цель проста и очевидна. Скорее доставить Малику к Рассияху, получив награду и опозорив при этом меня. Но что же тогда будет с сестрой? Будет ли это означать, что сделка совершена и Сакоек ничего не угрожает? Она выйдет замуж за сына повелителя по любви? Или все это наглая ложь? Он снял с шеи загадочный амулет еще вчерашней ночью, ощутив внезапную свободу. Как будто кто-то держал его разум в тисках все это время. Лицо вечно юного беловолосого Росиаха вспоминалось с трудом, как и манящие золотые глаза. Сейчас капитан окончательно убедился в том, что россказни о правителе Парвая – правда. Он колдун. Капитан прокручивал в голове все варианты, но ни в одном из них не видел счастливого исхода для всех троих. Для него самого – Сакаек и Малики. От этого становилось страшнее, ведь на кону их жизни. И если своей он готов был пожертвовать, то одна лишь мысль о гибели сестренки или любимой женщины казалась невыносимой.